Глава 1205. Появление резни. Манхау закончил собирать долги с пяти великих святых земель, трёх церквей и шести сект. Он повидался со старыми друзьями и завершил мост Парагона, теперь остались только должники из трёх великих кланов. И, разумеется, он чувствовал некоторую неловкость, когда дело касалось клана Ли, поэтому круг сузился до кланов Сун-Иван. «Сун-Ладань и Ван-Му. Соберу с них долги и отправлюсь за пределы Девятой горы и моря». Манхау покинул руины бессмертия и взял курс на перемещающий портал на астероиде. На самом деле, глубоко в душе перед уходом он хотел посетить ещё одно место. Планета Северный Тростник заметно превосходила планету южные Небеса в размерах. Она оказалась даже больше планеты Восточный Триумф. Издалека она походила на гигантскую синюю сферу, на орбите которой находились ещё три планетоида. На них проживали три великих клана, в то время как сама планета была поделена между ними. Все местные секты и школы находились в подчинении у этих трёх кланов. Манхао вышел из сияния перемещающего портала на планетоиде планеты Северный Тростник, принадлежащий клану Сун. Прямо на выходе из портала его уже ждала группа в несколько сотен учеников клана Сун. Похоже, они ожидали его. Стоило ему появиться. Как один из учеников клана Сун вышел вперёд с безданной сумкой в руках. «Принц нашего клана попросил передать, что все деньги, которые он задолжал, в результате вопиющего вымогательства в этой сумке!» Гневно сказал он и швырнул сумку Мэнхао. Мэнхао моргнул. Его слегка сдачила манера, которую избрал клан Сун для разрешения этой ситуации. Он прекрасно понимал, что вся Девятая гора и море уже знала его сборе долгов. По понятным причинам это вряд ли помогало ему расположить других к себе, поэтому клан Сун немедленно рассчитался с долгом с явным намерением поскорее от него избавиться. Мэнхао никак это не задело. Главное, что ему вернули деньги. Проверив бездонную сумку божественным сознанием и обнаружив там необходимую сумму, Он двинулся прочь, вот только не к перемещающему порталу, а в сторону Звязного Неба, в сторону клана Ван. Перемещающий портал позади беспрерывно вспыхивал, многим терпелось понаблюдать за тем, как Манхау будет возвращать долг. К несчастью, это оказалось скучнее, чем многие думали. Они надеялись увидеть, как Манхау силой и выбит из должника деньги, а не эту вялую сцену, где он без лишнего шума просто принял деньги. Тем временем Сун Лудань с отдалённой горной вершины наблюдал за происходящим с помощью секретной магии. При такого благоприятного исхода он с облегчением выдохнул. Он до сих пор считал своё положение крайне несправедливым, но, к сожалению, ничего не мог с этим поделать. Одно хорошо — он мог уладить долг с этим скрягом Мэнхау и заставить его убраться. Когда Мэнхау уже собирался уйти, говоривший до этого практик из клона Сун внезапно с сарказмом добавил «Принц нашего клона также сказал, что небеса всё видят. Если ты и дальше будешь вмогать у людей деньги, тебя рано или поздно настигнет их возмездие». Похоже, вся эта ситуация была ему противна. Остальные практики клана Сун поражённо уставились на него, а у Сун Ло Даня так и вовсе отвисла челюсть. В ярости он резко подскочил со своего места, он был готов поклясться, что не говорил ничего такого. С характером Манхау такие слова точно приведут к чудовищной катастрофе. «Проколятья!» Мысленно выргулся он и вылетел с горы. Он не мог просто стоять и смотреть. Манхау необходимо было дать удовлетворяющее объяснение. Чтобы заплатить Манхау, ему пришлось одолжить деньги практически у всех, кто был готов на займ. Ему даже пришлось занять денег у самой секты. Если одна фраза уничтожит всё это, то он точно расплачется. Манхао услышал последнюю фразу в последний момент, уже собираясь взмыть в воздух. Повернувшись, он взглянул на группу практиков из клана Сун. От него не ускользнуло, что вольные практики, прибывшие сюда ради представления, радостно встрепенулись. Некоторые даже хотели поблагодарить практика клана Сун за сказанное. «Ага, что я слышу?» «Сказал Манхао с улыбкой. Другие члены клана Сун сдрожали, а при виде его улыбки покрылись холодным потом и начали пятиться. «Насколько я знаю, Сун Луданя, он не глупый малый. Он скорее стиснет зубы и вернёт деньги, или стиснет зубы и откажется платить. Чтобы он не решил, он бы никогда это не сказал. Кажется, положение Сун Луданя в клане слегка пошатнулось. Что ж, неважно, мы с ним друзья, поэтому я вполне могу ему немного помочь». Его улыбка стала ещё шире и даже немного застенчивой и смущённой. От его улыбки и слов, собравшиеся вокруг практики клана Сун, поменялись в лице. «Это сказал мне принц! Сун-Лодань, оно ну живо сюда!» Голос Манхао словно гром прогрохотал над всем планетоидом. Практически сразу после этого крика молниеносно появился Сун-Лодань, не теряя ни секунды он с махом рукава окутал говорившего только что практика ураганным ветром. Мужчину с огромной силой отшвырнуло назад, судя по кровавому кашлю, его серьёзно ранило. «Чёрт тебя возьми!» – взревел Сун Лодань. «Как тебе хватило наглости меня подставить? Взять его!» Практики клана Сун тут же подскочили к раненому мужчине и схватили его. Не став тратить время на расспросы пленников в попытке выяснить имя человека, отдавшему ему такой приказ, Сун Лодань повернулся к Манхау и не без горечи на него посмотрел. Он уже жалел, что попытки сохранить лицо не стал лично встречаться с Манхау, «Сделаю на это, и ничего из этого не произошло бы». Мэнхао одарил Сун Лодане таинственной улыбкой, явно ожидая, пока тот заговорит. «Я не говорил этого!» С заметным усилием выдавил Сун Лодань. «Я знаю», — согласился Мэнхао с улыбкой. «Мы с тобой уже давно знаем друг друга. Почему бы мне не помочь тебе с этой маленькой проблемой? Только помни, мои услуги стоят недёшево». Сун Лодань уже хотел отказаться, как вдруг у него заблестели глаза. «Сколько ты хочешь?» В два раза больше, чем в этой бездонной сумке. «Сколько?» «Так и быть, я согласен. Его имя Сун Лошень, избранный прямой ветви клана сон Он пытается сместить меня с позиции дитя Дао. Только не убивай его, просто уничтожь его репутацию». Мэнхау довольно хохотнул, а потом опять громогласно закричал. сон Лошень, ты должен мне денег. Пришла пора вернуть должок». Его голос, прокатившийся через весь планетой, заставивший огромные горные цепи задрожать, казалось, снес с собой небесную мощь. И издалека раздался холодный ответ. «Собра до Я не помню, чтобы был должен тебе хоть что-то! Твой должник — сон ладань! Если я сказал, что ты должен мне деньги, значит, так оно и есть!» Манхаус сделал шаг и во вспышке света переместился далеко вперёд, где он с размаха ударил кулаком по земле. Из заброшившейся земли вылетел привлекательный молодой человек. Изначально его глаза сиели ядовитой ненавистью, но после демонстрации Мэнхау своей силы в них появилась тревога. «Сабра что это значит?» – воскликнул молодой человек. Он без промедления начал отступать, при этом из клана Сун вылетело несколько дюжин лучей света, могущественные эксперты, ответственные за соблюдение порядка. К этому моменту до всех кланов и сек дошли сведения о том, как Мэнхау собирает долги. Клан Сун не хотел с ним лишних проблем, поэтому они запланировали избавиться от него как можно скорее. Тем не менее, на случай непредвиденных осложнений сюда были присланы могущественные эксперты. Как только Мэн Хао сделал свой ход, они сразу же покинули своё укрытие. Манхао тебе вернули требуемое! Что ты себе позволяешь?» Дюжины лучей света с криками летели к молодому человеку, чтобы защитить его от Манхао Хао. Сун Лада не вправду заплатил. Холодно отозвался Манхао Хао. «Но ню Сун Лошэнь». Взмахом в руке он накрыл группу практиков мощнейшим ветром, а сам двинулся к Сун-Лошеню. «С каких пор я должен тебе деньги?» – закричал Сун-Лошень. Он уже мысленно корил себя за глупое решение использовать Манхау, чтобы ослабить позиции Сун-Лудани, но сейчас, в сожалению, не было толку. Отступая, он переломил нефритовую табличку, тем самым запросив помощи старейшин клана. «Ты не достоин находиться в числе моих должников, и всё же тебе хватило наглости попытаться разжечь конфликт между мной и Сун-Луданем?» «Какой ненадёжный план! Мне искренне непонятно, как сун лу вообще ведёт угрозу в ком-то с твоим интеллектом!» Покачав головой, Манхау взмахнул рукой в сторону сун лу а потом поманил пальцами, от отчего дрожащего практика понесло прямо к нему в руки. «Патриарх, спаси меня!» – заверещал Сун-Лу-Шень. внезапно сжал пальцы в кулак и ударил в пространство рядом с собой убивающим богов кулаком. От этого удара обрушился воздух. Сдавленно закряхтев, из пустоты возник костлявый и весьма мрачный старик. Он пытался спасти Сун Лошеня, но оказался недостаточно быстрым. Ему ничего не оставалось, как наблюдать за поимкой Мэн Хао Сун Лошеня. «Мэн Хао!» – угрожающе произнёс Сун. «Не заходи слишком далеко! Клан Сун не желает враждовать с тобой, но ты не должен выходить за рамки!» От старика исходила аура царства Дао. Очевидно, это был один из патриархов царства Дао клана Сун. Пока он говорил, на планетоиде появилась ещё одна аура царства Дао. На месте событий никто не появился, однако аура всё равно сосредоточилась на Мэнхао. Ещё дальше на планете Северный Тростник поднялась ещё более ужасающая аура царства Дао. Её тоже заинтересовало происходящее. «Борьба за титул Дитя Дао в клане Сун меня никак не касается. Но Сун Лошэнь задумал включить меня в свои смехотворные махинации. За это он поплатится!» Держа Сун Лошэня за горло... Манхао продолжал смотреть на старика, совершенно не обращая внимания на его ауру царства Дао. Старик, в свою очередь, гневно буравил взглядом Сун Лу Шэнь и проклинал его за глупость. Только сейчас до него дошло, что Сун Лу Шэнь самовольно сделал Манхао частью своих интриг в клане. Весь клан Сун молча одобрил то, как Сун Лудань собирал деньги, чтобы расплатиться с Манхао, а когда больше никто не одалживал ему деньги, сам клан дал ему необходимую сумму взаймы. Из этого несложно было понять, что клан Сун совершенно не хотел провоцировать Манхао, И вот сейчас один идиот взял и всё испортил. В глазах старика Сун Лушень сейчас выглядел конченным кретином. Если бы не уникальность и важность его ветви для безопасности клана, он бы даже не стал вмешиваться. «Мы обязательно компенсируем тебе все неудобства!» Медленно произнес старик. Манхау улыбнулся и отпустил Сун Лушене. Не успел Манхау и рта раскрыть, как вдруг по всему его телу пробежала дрожь, а сам он уставился куда-то за плечо старика. Старик резко обернулся, но никого там не обнаружил. Нахмырившись, он заметил, как Манхау приширился, а потом тяжело сдышал. Пару мгновений назад он увидел за спиной старика нечто очень странное, шагающего через пустоту мужчину в чёрном халате с длинными седыми волосами. Его аура была пропитана жаждой убийства. Именно этот человек вышел из магии Парагона в «Мире сущности ветра». Парагон Резня!